Бефагорейцы тке заставляет нас думать, что они в глубине души ощущают по той же причине сильную скорбь и угрызения совести. Но что касается пресечения и исправления упомянутых пороков и недостатков, а также самосовершенствования, то об этом они не упоминают ни словом. Однако нельзя исцелиться, не избавившись от болезни. Раскаяние только тогда возьмёт верх над грехом, есть ли превысить его на чаше весов я считаю что нет ни одного душевного качества которое можно поделиться такой же лёгкостью как благочестие если образ жизни не согласуется с ним сущность его непознаваема и таинственна внешние проявления общеприняты и облачены в пышный наряд что до меня то вообще говоря я могу хотеть быть другим могу осуждать себя в целом и не нравится сам себе и умолять бога о полном моём преображении и о том, чтобы он простил мне природную слабость но всё это, по-моему, я могу называть раскаянием не более чем моё огорчение, что я не ангел и не катон катон марк порций утический 93 48 годы до нашей эры римский государственный деятель. Катон был известен строгостью своих нравов, и его имя стало на устах современников и потомков олицетворением добродетели. Монтень постоянно вспоминает о Катоне как о человеке непревзойдённой твёрдости духа. В первой книге Опытов он его именем назвал одну из очень важных и содержательных глав 37-ю. Мои поступки по-своему упорядочены и находятся в соответствии с тем, что я такое с моими возможностями. Делать лучше я не могу. Раскаяние в сущности не распространяется на те вещи, которые нам не по силам. Тут следует говорить только о сожалении. Я могу представить себе бесчисленное множество различных характеров, более возвышенных и упорядоченных, нежели мой. Однако я не исправлю благодаря этому своих прирожденных свойств, как моя рука и мой ум не становятся более мощными от того, что я рисую в своем воображении другую руку и другой ум, какими бы они ни были. Если бы, представляя себе более благородный образ действий, чем наш, и жаждал его всей душой,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 Я нахожу, что, принимая во внимание свойства моей натуры, оно было, в общем, вполне упорядоченным. На большее самообуздание я не был способен. Я нисколько не лещу себе. При сходных обстоятельствах я всегда был бы таким же самым. Это отнюдь не пятно, скорее, это присущий мне особый оттенок. Мне незнакомо поверхностное, умеренное, чисто внешнее раскаяние.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 Известным, что в 1574-1576 годах при посредстве Монтэня происходили переговоры между Генрихом Наварским, будущим французским королем Генрихом IV, и герцогом Гизом, вождем Лиги, а также между тем же Генрихом Наварским и Генрихом III, королем Франции и так далее. Мои советы, однако, бывали важными,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 Я допустил несколько грубых и значительных промахов, и не потому, что у меня не хватило ума, но вследствие невезения. В предметах, которыми приходилось заниматься, таятся самые невероятные неожиданности, особенно изобилует ими человеческая природа. Немые, никак не проявляющиеся черты, порой неведомы даже самим носителям их.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 но не своё поведение, а это вовсе не то, что зовётся раскаянием. Однажды Фокион подал Афининам некий совет, которому те не последовали. Между тем, вопреки его мнению, дело протекало весьма успешно для них. И кто-то сказал ему: "Ну что, Фокион, доволен ли ты, что всё идёт так хорошо?" "Конечно, доволен", ответил тот. Доволен, что это случилось так и не иначе, но я ни чуточки не раскаиваюсь в том, что советовал поступить так-то и так-то. Фокион. Около 400-го, 317-го годов до нашей эры. Выдающийся афинский государственный деятель и полководец. Сохранились его жизнеописания, составленные Плутархом и Корнелием Нептом. Слова Факиона приводятся у Плутарха из Речения древних царей. Когда мои друзья обращаются ко мне за советом, я излагаю его свободно и чётко, не останавливаясь на полусловии. Как поступает в рискованных случаях почти все, дабы оградить себя от возможных упрёков, если дела вернутся наперекор их рассудку. Меня это нисколько не беспокоит. Ведь упрекающие будут кругом неправы, но мне же не подобало отказывать им в этой услуге. Я никоим образом не стремлюсь возлагать вину за мои ошибки или несчастья на кого-либо, кроме себя. Ибо по правде говоря, я редко прислушиваюсь к чужим советам, разве что подчиняясь правилам вежливости или тогда, когда я могу почерпнуть из них недостающие мне научные знания, а также сведения о том или ином факте. Но где требуется лишь поразмыслить, доводы со стороны могут лишь подкрепить мои собственные суждения, но чтобы они опровергли их, такого никогда не бывает. Всё, что мне говорят, я выслушиваю благожелательно и учтиво. Но сколько мне помнится, вплоть до этого часа я верил только себе самому. На мой взгляд, эти высказывания не более чем мушки и крапинки, скользящие по поверхности моей боли. Я не очень-то ценю свои мнения, но так же мало ценю и чужие. Судьба воздаёт мне за это полной мерой. Если я не гонюсь за советами, то ещё меньше я их растачаю. Их у меня почти и не спрашивают, и ещё реже им доверяют. и я не знаю ни одного общественного или частного мероприятия, которое было бы начато или доведено до конца по моему настоянию. Даже те, чьими судьбами я в некоторой мере распоряжаюсь, я не так же охотнее подчиняется указаниям кого-либо другого, но отнюдь не моим. И поскольку о влиянии своем я пекусь менее ревностно, чем о душевном покое, Мне это гораздо приятнее. Оставляя меня в стороне, люди предоставляют мне жить в соответствии с моими желаниями, которые состоят в том, чтобы сосредоточиться и замкнуться в себе. И для меня великая радость пребывать в полном неведении относительно чужих дел и не чувствовать на себе обязанности устраивать их. По своему завершению всякое дело, чем бы оно ни окончилось, перестаёт занимать мои мысли. Если его исход оказался печальным, меня примиряет с этим следующее соображение. Он не мог быть иным, ибо таково его место в великом круговороте всего сущего, в цепи причин и следствий, о которых говорят стоики. Ваше воображение, как бы вы ни старались и не жаждали этого, не в состоянии сдвинуть с места ни одной точки, не нарушив при этом установленного порядка вещей. И это касается как прошлого, так и будущего. И вообще я не выношу тех приступов раскаяния, которые находят на человека с возрастом. Тот, кто заявил в древности, что он бесконечно благодарен годам, ибо они избавили его от сладострастия, держался на этот счет совсем иных взглядов, чем я. Никогда я не стану превозносить бессилие, за все его мнимые благодеяния. Намек на Катона Старшего, в уста которого Цицерон о старости, глава 14, вкладывает близкие мысли. Катон Старший, Марк Порций, 234-149 годы до н.э. Римский государственный деятель, прославлен строгостью своих личных нравов и неутомимой борьбой с порчей нравов в современном ему римском обществе. Провидение никогда не окажется настолько враждебным своему творению, чтобы слабость стала его наилучшим свойством. Квинтилиан. Обучение оратора. Глава 5, страница 12. В старости мы лишь изредка предаемся любовным утехам, и после них нас охватывает глубокое присыщение. Тут совесть, по-моему, ни при чем. Горести и слабость навязывают нам трусливую и хлипкую добродетель. Мы не должны позволить естественным изменениям брать верх над нами до такой степени, чтобы от этого страдали наши умственные способности. Молодость и ее радости – не могли в свое время скрыть от меня печати порока на сладострастие. Так и ныне прошедшая ко мне с годами присыщенность не может скрыть от меня печати сладострастие на пороке. И теперь, когда оно больше не властвует надо мной, я сужу о нем точно так же, как тогда, когда пребывал в его власти». Энергично и тщательно стряхивая его с себя, я нахожу, что мой разум остался таким же, каким был в беспутные дни моей юности, разве что ослабел и померк с приближением старости. И еще я нахожу, что если он запрещает мне предаваться чувственным наслаждениям, заботясь о моем телесном здоровье, то и прежде он делал то же, заботясь о здоровье моего духа. Знаю, что теперь он больше не борется за него. Я не могу считать его более доблестным. Мои покушения настолько немощны и безжизненны, что ему в сущности и не нужно обуздывать их, чтобы справиться с ними. Мне достаточно, так сказать, протянуть руку. И случись ему столкнуться с белым моим вожделением, он, опасаюсь, справился бы с ним не в пример хуже, чем раньше. Я не вижу, чтобы он занимался чем-либо таким, чем не занимался тогда, как не вижу и того, чтобы он стал проницательнее. И если это выздоровление разума, то как же оно для нас бедственно. До чего ничтожны лекарства, исцеляющие посредством болезни. Эту услугу должно было бы оказывать нам не несчастье, но наш собственный ум в пору своего расцвета. Напасть и огорчение не могут принудить меня ни к чему, кроме проклятий. Они полезны лишь тем, кто не просыпается иначе, как от ударов бича. Мой разум чувствует себя гораздо непринужденнее в обстановке благополучия. Переваривать несчастье ему гораздо труднее, чем радости. В этом случае его охватывает тревога, и он начинает разбрасываться. При безоблачном небе, Я вижу много отчётливее. Здоровье подаёт мне советы, и более радостные, и более полезные, чем те, которые мне может подать болезнь. Я очистил и упорядочил мою жизнь, как только мог. Ещё в те времена, когда наслаждался всеми её дарами, И мне было бы досадно и стыдно, если бы оказалось, что у божества и печали моего заката имеют право предпочесть себя тем замечательным дням, когда я был здоров, жизнерадостен, полон сил, и что меня нужно ценить не такого, каким я был, но такого, каким я сделался, перестав быть собой. Счастье человеческое состоит вовсе не в том, чтобы хорошо умереть. как говорит Антисфен, а в том, по-моему, чтобы хорошо жить. Антисфен, около 424-го, около 352-го годов до нашей эры. Греческий философ, основатель философской школы Кинников. Слова Антисфена приводятся у Диогена Лаэрция, глава 6-я, страница 5-я. Я никогда не вынашивал в себе чудовищные мысли напялить на голову и тело того, кто в сущности уже мертв, а что иное, я представляю собой колпак и халат философа, и никогда не стремился к тому, чтобы это жалкое рубище осудило и унизило самую яркую, лучшую и продолжительную часть моей жизни. Я хочу показать, и при том так, чтобы все это видели, что всегда и везде я всё тот же. Если бы мне довелось прожить ещё одну жизнь, я жил бы так же, как прожил. Я не жалею о прошлом и не страшусь будущего. Если я не обманываюсь, то как внутри так и снаружи дело обстояло приблизительно одинаково. Больше всего я благодарен своей судьбе, пожалуй, за то, что всякое изменение в состоянии моего тела происходило в подобающее для моего возраста время. Я видел себя в пору пробивающейся травы, затем цветов и плодов. Теперь наступила пора увидания. И это прекрасно и бо естественно. Я гораздо легче переношу свои боли именно потому, что в мои годы Они в порядке вещей, и потому, что, страдая от них, я с еще большей признательностью вспоминаю о долгом счастье, прожитой мной жизни. И моя житейская мудрость равным образом остается, возможно, на том же уровне, что и прежде. Впрочем, она была гораздо решительнее, изящнее, свежее, жизнерадостнее и непосредственнее, чем нынешнее, закоснелое, брюзглое и тяжеловесное.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 Сладострастие как таковое не становится бесцветным и бледным, сколь бы воспалёнными и затуманенными ни были созерцающие его глаза. Следует любить воздержание само по себе и из уважения к Богу, который нам заповедал его, следует любить целомудрие.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 Мы зовём мудростью беспорядочную кучу наших причуд, наше недовольство существующими порядками. Но в действительности мы не столько освобождаемся от наших пороков, сколько меняем их на другие, и как я думаю, худшие. Помимо глупой жалости к спеси, нудной болтливости, несносных и непостижимых причуд, суеверий, смехотворной жажды богатств, когда пользоваться ими уже невозможно, я замечаю у стариков также зависть, несправедливость и коварную злобу. Старость налагает морщины не только на наши лица, но в ещё большей мере на наши умы, и что-то не видно душ, или они встречаются исключительно редко, которые, стараясь, не отдавали бы плесенью и кислятиной. Всё в человеке идёт вместе с ним в гору и под гору. Принимая во внимание мудрость Сократа и кое-какие обстоятельства его осуждения, я решаюсь предполагать, что он сам некоторым образом способствовал совершившемуся, намеренно предоставляя всему идти своим чередом. Ведь он достиг 70 лет. и знал, что его блестящему и деятельному уму предстоит в близком будущем ослабеть, а свойственной ему проницательности померкнуть. Сократ около 470-400 годов до нашей эры, прославленный философ, обвинённый в развращении молодёжи и в насаждении культа новых богов. Сократ не пожелал защищаться и был приговорён к смерти. Ему было приказано выпить настой ядовитого корня цикуты. Во время пребывания в тюрьме Сократу предоставлялась возможность бежать, но он решительно отказался от этого. Монтень в своих опытах неоднократно вспоминает Сократа, считая его одним из самых великих людей всех времён и народов. каким только метаморфозом не подвергает каждодневная старость, можно сказать, у меня на глазах многих моих знакомых. Она могущественная болезнь, настигающая естественно и неприметно. Нужно обладать большим запасом познаний и большой предусмотрительностью, чтобы избежать изъянов. которыми она нас награждает, или, по крайней мере, чтобы замедлить развитие их. Я чувствую, что, несмотря на все мои оборонительные сооружения, она пять за пятью оттесняет меня. Я держусь сколько могу, но я не знаю, куда, в конце концов, она меня заведет. Во всех случаях я хочу, чтобы знали, откуда именно я упал». Глава 3. О трёх видах общения. Не следует расы навсегда прилепляться к своим нравам и склонностям. Наиважнейшее из наших способностей это умение приспосабливаться к самым различным обычаям. Не уклонно придерживаться по собственной воле или в силу необходимости одного и того же образа жизни, означает существовать, но не жить. Лучшие души те, в которых больше гибкости и разнообразия. Вот поистине лестный отзыв о Катоне Старшем. Его гибкий ум был настолько разносторонен, что чем бы он ни занимался, казалось, будто он рожден только для одного этого. Тит Ливий. Глава 39, страница 40. Если бы мне было дано вытесать себя по своему вкусу, то нет такой формы, как бы прекрасна она ни была, в которую я желал бы втиснуться, с тем, чтобы никогда уже с ней не расставаться. Жизнь это неровное, неправильное и многообразное движение. неукоснительно следовать своим склонностям и быть настолько в их власти, чтобы не мочь отступаться от них или подчинять их своей воле, означает не быть самому себе другом, а тем более господином. Это значит быть рабом самого себя. Я сейчас вспомнил об этом, потому что мне не так-то легко отделаться от одного несносного свойства моей души. Обыкновенно её захватывает исключительно то, что для неё затруднительно, и лишь этому она предаётся с горячностью и целиком. Сколь бы ни сложен ни был предмет, которым ей предстоит заниматься, она охотно усложняет его и придаёт ему такое значение, что и приходится тратить на него все свои силы. По этой причине Ее незанятость для меня крайне мучительна и вредно отзывается на моем здоровье. Большинству умов, чтобы встрепенуться и ожить, нужны новые впечатления. Моему, однако, они больше нужны для того, чтобы прийти в себя и успокоиться. Пороки праздности необходимо преодолевать трудом. Синека, письма, страница 56-я. Монтень незначительно изменил слова Синеки. Ибо его главнейшее и наиболее ревностное занятие самопознание. Книги для него своего рода отдых, отвлекающий его от этого всепоглощающего дела. Первые же явившиеся ему мысли сразу возбуждают его. Он стремится самым различным образом проявить свою мощь. Он старается блеснуть то остротой, до то строгостью той изяществом он сдерживается, размеряет и укрепляет себя. В себе самом обретает он побуждение к деятельности. Природа дала ему, как и всем, достаточно поводов к полезным раздумьям и широкий простор для открытий и рассуждений. Для всякого, кто умеет основательно прощупать свои возможности и в полной мере использовать их, Размышление могущественный и полноценный способ самопознания. Я предпочитаю самостоятельно ковать себе душу, а не украшать её позаимствованным добром. Нет занятия более пустого и вместе с тем более сложного, чем беседовать со своими мыслями. Всё зависит от того, какова беседующая душа. Самые великие души делают это занятие своим ремеслом. те для кого жить, значит, размышлять. Цицерон, Тускландские беседы, глава 5, страница 38. Монтень незначительно изменил слова Цицерона. Природа настолько покровительствует этой нашей особенности, что нет ничего, чем могли бы мы заниматься более длительно, и нет дела, которому отдавались бы с большим постоянством и большей готовностью. В этом говорит Аристотель, и состоит труд богов, созидающий их счастье и наше. Никомахова этика, глава 10, страница 8. Чтение служит мне исключительно для того, чтобы расширяя мой кругозор, будить мою мысль, чтобы загружать мой ум, а не память. Лишь немногие беседы увлекают меня и не требуют от меня напряжения и усилий. Правда, прелести и красота захватывают и занимают меня не меньше, если не больше, чем значительность и глубина. И поскольку все прочие разговоры нагоняют на меня сон, а я уделяю им лишь оболочку моего внимания, со мной нередко случается, что присутствие при подобном обмене словами, тягучим и вялом, поддерживаемом только приличие ради, я говорю или выпаливаю в ответ такой вздор и такие смешные глупости, которые не пристали бы даже детям, или упорно храню молчание». обнаруживая еще большую неловкость и нелюбезность. Часто я погружаюсь в мечтательность и углубляюсь в свои мысли. Кроме того, мне свойственно непроходимое и совершенно ребяческое невежество во многих обыденных и общеизвестных вещах. По причине этих двух моих качеств я добился того, что обо мне могут рассказывать по меньшей мере люди, пять или шесть забавных историй, выставляющих меня самым нелепым дурнем на свете. Итак, возвращаясь к избранной мною теме, должен сказать, что эта неподатливость и негибкость моего душевного склада заставляет меня быть разборчивым по отношению к людям. Мне приходится как бы просеивать их через сито и делает меня малопригодным для предприятий, выполняемых сообща. Мы живем среди народа и вступаем с ним в различные отношения. Если его повадки не сносны для нас, если мы гнушаемся соприкасаться с душами низменными и пошлыми, а низменные и пошлые души часто бывают такими же упорядоченными, как самые утонченные, никчемна мудрость, не умеющая приноровиться к всеобщей глупости, то нам нечего вмешиваться ни в наши собственные, ни в чужие дела. Ведь и частные, и общественные дела вершится именно такими людьми. Самые прекрасные движения нашей души это наименее напряжённые и наиболее естественные её движения. Господи Боже, как неоценимо услуга благоразумия для того, чьи желания и возможности оно приводит в соответствие между собой. Нет науки полезнее этой. «По мере сил» было излюбленным выражением и присловием Сократа. И это его выражение исполнено глубочайшего смысла. Ксенофонт. Воспоминания о Сократе. Глава 1, страница 3. Нужно устремлять наши желания на вещи, легко доступные. и находящиеся у нас под рукой, и нужно уметь останавливаться на этом. Разве не глупая блажь с моей стороны чуждаться тысячи людей, с которыми меня связала судьба, без которых я не могу обойтись и тянуться к одному-двум, пребывающим вне моего круга, или, больше того, упрямо жаждать какой-нибудь вещи, заведомо недосягаемой для меня? По нраву я мягок, шуст всякой резкости и заносчивости. Это легко может избавить меня от зависти и враждебности окружающих, ведь никто никогда не заслуживал в большей мере, чем я. Не скажу быть любимым, но хотя бы не быть ненавидимым. Одна ко свойственная мне холодность и вобращение не без основание лишило меня благосклонности некоторых, превратило и в худшую сторону и истолковавших эту мою черту, что, впрочем, для них извинительно. А между тем, я бесспорно обладаю способностью завязывать и поддерживать на редкость возвышенную и чистую дружбу. Поскольку я жадно хватаюсь за пришедшие мне по вкусу знакомства, оживляюсь, горячо набрасываюсь на них, мне легко удаётся сближаться с привлекающими меня людьми и производить на них впечатление, если я того захочу. Я не раз испытывал эту свою способность и добивался успеха. Что касается обыкновенных приятельских отношений, то тут я несколько сух и холоден. ибо я утрачиваю естественность и сникаю, когда не лечу на всех парусах. К тому же судьба, обласкав меня в молодости дружбой неповторимой и совершенной, и избаловав ее сладостью, намек на дружбу Монтене с Этьеном де ла Боэсси. Монтень подробно рассказывает об этой неповторимой и совершенной дружбе. Смотри опыты, книга первая, глава двадцать восьмая о дружбе. И в самом деле, отбила у меня вкус ко всем остальным её разновидностям, прочно запечатлев в сознании, что настоящая дружба, как сказал один древний, это животное одинокое, вроде вепря, но отнюдь не стадное. Плутарх о многочисленности друзей. Страница вторая. Кроме того, Мне по натуре притит общаться с кем бы то ни было, всё время сдерживая себя, как притит и рабское, вечно насторожённое благоразумие, которое нам велит соблюдать в разговорах с нашими полудрузьями или приятелями. И велит нам это особенно настоятельно в наше время, когда об обычных вещах можно говорить не иначе, как с опаสนностью для себя или неискренне. При всём этом я очень хорошо понимаю, что всякому, считающему подобным мне свою конечную целью наслаждение жизненными благами, я, разумеей лишь основные жизненные блага, нужно бежать как от чумы, от всех этих сложностей и тонкостей своей нравной души. Я готов всячески превозносить того, чья душа состоит как бы из нескольких этажей способна напрягаться и расслабляться, чувствовать себя одинаково хорошо, куда бы судьба её ни забросила, того, кто умеет поддерживать разговор с соседом о его постройке, охоте или тяжбе, оживлённо беседовать с плотником и садовником. Я завидую тем, кто умеет подойти к последнему из своих подчинённых и должным образом разговаривать с ним. Я никоим образом не одобряю совета Платона, наставляющего нас обращаться к слугам неизменно повелительным тоном, не разрешая себе ни шутки, ни непренуждённости в обращении, как с мужчинами, так и с женщинами. Платон. Законы. Глава 6, страница 19. Ибо помимо того, о чём я говорил выше, Бесчеловечно и крайне несправедливо придавать столь большое значение несущественному, даруемому судьбой преимуществу, и порядки, установленные в домах, где различие между господами и слугами ощущается наименее резко, кажутся мне наилучшими. Иные стараются подстегнуть и взбудоражить свой ум, я сдержать и успокоить его. Он заблуждается лишь тогда, когда напряжён. Ты мне рассказываешь о родословной Эака и о битвах под стенами священного Илиона Трои, но ты ничего не сообщаешь о том, сколько мы платим за бочку кипрского вина, кто будет греть воду для моей бани, кто и когда предоставит мне кров, чтобы я мог укрыться под ним от холода в стране пилигнов. Гараций. Оды. Глава 3, страница 19, 3-8. Пилигны, горное сабинское племя в Апенинах. Как известно, доблесть Лакедемонин нуждалась в обуздании и в нежном и сладостном звучании флейт. укращавших ее во время сражения. Поскольку существовала опасность, как бы она не превратилась в безрассудство и бешенство. А ведь другие народы обычно используют громкие и пронзительные звуки и крики, которые подстрекают и распаляют до крайних пределов храбрость солдат. Об этом рассказывает Плутарх. Как надлежит сдерживать гнев. Страница 10. Так и мы, как мне кажется, вопреки общераспространенному мнению, большей частью нуждаемся в нашей умственной деятельности скорее в свинце, чем в крыльях, скорее в холодности и невозмутимом спокойствии, чем в горячности и возбуждении. И самое главное, изображать из себя высокоученого мужа, находясь среди тех, кто не блещет учёностью и непрерывно произносить высокопарные речи, буквально говорить на кончике вилки, говорить вычурно изысканно. Valerare in punto di foretta означает, по-моему, изображать из себя глупца. Нужно приспосабляться к уровню тех, с кем находишься и порой притворяться невеждой. Забудьте о выразительности и тонкостях. В повседневном обиходе достаточно толкового изложения мысли. Если этого желают от вас, ползайте по земле. Ученым свойственно спотыкаться об этот камень. Они любят выставлять на показ свою образованность и повсюду суют свои книги. В последнее время их писания настолько прочно обосновались в комнатах, и у шах наших дам, что если последние и не усвоили их содержания, то по крайней мере делают вид, будто изучили его. О чём бы ни зашла речь, сколь бы ни был предмет её низменным и обыденным, они пользуются в разговорах и в своих писаниях новыми и учёными выражениями. В таких словах они выражают свой страх, гнев, радость, озабоченность, пользуясь ими, они открывают все тайны своей души. Чего же больше? Они и в обморок падают по-учёному. Ювенал, глава 6, страница 189-191. Ювенал говорит, что женщины и в обморок падают греццы, то есть по-гречески. Монтень заменяет греццы на докты. от чего в сущности смысл не меняется, так как эти слова у Ювенала почти равнозначны. Ссылается на Платона и святого Фому, говоря о вещах, которые мог бы столь же хорошо подтвердить первый встречный и поперечный. Имеется в виду святой Фома Аквинский, 1227-1274 годы, автор многочисленных богословских сочинений, почитаемый католической церковью как величайший авторитет в вопросах теологии. Наука, которая не смогла проникнуть к ним в душу, осталась на кончике их языка. Если бы благородные дамы соблаговолили Поверить мне. Им было бы совершенно достаточно заставить нас оценить их собственные и вложенные в них самой природой богатства. Они прячут свою красоту под покровом чужой красоты. А ведь это великое недомыслие гасить своё собственное сияние, чтобы излучать свет, заимствованный извне. Они погребли и скрыли себя под ворохами наигранного Буквально они женщина целиком из шкатулки, то есть с иголочки, щегольски обряженная. Латинское выражение homo de capsula означает франт-модник. Причина тут в том, что они недостаточно знают самих себя. В мире нет ничего прекраснее их. Это они украшают собою искусство и румянит румяна. Что им нужно, чтобы быть любимыми и почитаемыми? Им дано, я не знаю, больше, чем необходимо для этого. Нужно только немного расшевелить и оживить таящиеся в них способности. Когда я вижу, как они углубляются в риторику, юриспруденцию, логику и прочую дрибидень, столь никчёмную, столь бесполезную и ненужную им, во мне рождается опасение, что мужчины, побуждающие их к занятием ею, делают это с намерением заполучить власть над ними и на этом основании держать их в своей воле. Ибо какое другое оправдание этому мог бы я подыскать? Хватит, милых дам, и того, что они умеют без нашей помощи придавать своим глазам прелесть, весёлость, нежность и суровость, вкладывать в своё нет строгость. колибание благосклонность и понимают без толмача страстные речи обращённые к ним их поклонниками. Владее этой наукой, они повелевают всем миром, и выходит, что ученицы властвуют над своими учителями со всей их учёностью. Есть ли им неприятно уступать нам хоть в чём-нибудь, и любопытство толкает их к книгам. то самое подходящее для себя развлечение они могут найти в поэзии. Это искусство лукавое и проказливое, многоликое, говорливое, все в нем тянется к наслаждению, все показное, короче говоря, оно такое же, как они. Наши дамы извлекут много полезного и из истории. В философии, в том разделе ее, где рассматриваются различные стороны жизни, они найдут рассуждения, которые научат их разбираться в наших качествах и душевных склонностях, препятствовать нашим изменам, умерять дерзость своих желаний, оберегать свою свободу от посягательств, при... проливать радость жизни, с достоинством переносить непостоянство поклонника, грубость мужа и докучное бремя лет и морщин, и многим другим тому подобным вещам. Бывают характеры в высшей степени своеобразные, нелюдимые, ушедшие целиком в себя. Если говорить обо мне, то моё истинное призвание общаться с людьми и созидать. Ведь я обращён к внешнему миру, весь на виду и рождён для общества и для дружбы. Уединение, которое я люблю и которое проповедую, соstate главным образом в переносе моих привязанностей и мыслей на себя самого и в ограничении и сокращении не только моих усилий, но и моих забот и желаний. Достигается это тем, что я складываю из себя попечение о ком либо, кроме как о себе, и бегу словно от смерти, от привощения и обязательств, и не столько от сонма людей, сколько от сонма обступающих меня дел. Что же касается физического уединения, то есть пребывания в одиночестве, то оно, должен признаться, скорее раздвигает и расширяет круг моих интересов, выводя меня за пределы моего «я». И никогда я с большей охотой не погружаюсь в рассмотрение дел нашего государства и всего мира, как тогда, когда я наедине сам с собой. В Лувре и среди толпы я внутренне съёживаюсь и забираюсь в свою скорлупу толпа заставляет меня замыкаться в себе и никогда я не беседую сам с собой так безудержно и откровенно с таким увлечением как в местах требующих от нас сугубой почтительности и церемонного благоразумия в лувре и среди толпы то есть в королевском дворце Лувр с 1367 года стал королевской резиденцией, и большинство королей до Людовика 14, который поселился в Версале, обитало в Лувре. Музеем Лувр стал в царствование Наполеона I. Наши глупости не вызывают у меня смеха. Его вызывает наше высокомудрие. По своему нраву я не враг придворной сумятицы. Я провёл в самой гуще её часть моей жизни и можно сказать, создан для весёлого времяпровождения и многолюдных собраний, но при условии, чтобы они не были непрерывными и происходили в удобный для меня час. Однако повышенная раздражимость ума, которую я в себе отмечаю, обрекает меня на вечное уединение даже в кругу семьи и среди многочисленных слуг и навещающих меня посетителей ибо мой дом принадлежит к числу весьма посещаемых я вижу вокруг себя достаточно много народа но лишь изредка тех с кем мне приятно общаться вопреки принятым обыкновениям я предоставляю как себе самому так и всем остальным неограниченную свободу. У меня нет места для церемоний, постоянной опеки гостей, проводов и прочих правил, налагаемых на нас нашей обременительной учтивостью, о подлой и несносной обычай. Всякий волен располагать собой по своему усмотрению, и кто пожелает, тот углубляется в свои мысли. Я нем, задумчив и замкнут. И это нисколько не обижает моих гостей. Люди общества и дружбы, которых я постоянно ищу это так называемые порядочные и неглупые люди. Их образ настолько мне по душе, что отвращает от всех остальных. Среди наших характеров такой в сущности говоря, наиболее редок, и этот характер, обязанный своими чертами главным образом и чаще всего природе. Для подобных людей цель общения быть между собой на короткой ноге, посещать друг друга и делиться друг с другом своими мыслями. Это соприкосновение душ, не преследующее никаких выгод. В наших беседах любые темы для меня равно хороши. Мне безразлично, насколько они глубоки и существенны, ведь в них всегда есть изящество и приятность. Не всем заметна печать зрелых и твёрдых суждений. Всё пропитано добросердечием, искренностью, живостью и дружелюбием. Не только в разговорах, а в новых законах раскрывает наш дух свою силу и красоту. И не только тогда, когда речь идёт о делах государства. Он раскрывает те же самые качества и в непринуждённых беседах на частные темы. Я узнаю отвечающих моему вкусу людей даже по их молчанию и улыбке, и успешнее нахожу их за пиршественным столом, чем в зале совета, Гиппомах утверждал. Что встречая на улице хороших борцов, он узнавал их исключительно по походке. Об этом рассказывает Плутарх в жизнеописании Диона. Глава первая. Гиппо-Мах. По Плутарху руководитель гимнасии. Если ученость изъявляет желание принять участие в наших дружеских разговорах, она никоим образом не отвергается нами, разумеется, при условии, что она не станет высокомерной и докучливо поучать, как это обычно бывает, а проявит стремление что-то познать и чему-то научиться. Нам нужно хорошо провести время. Большего мы не ищем. Когда же настанет наш час выслушать её поучения и наставления, мы благоговейно припадаем к её трону. А пока пусть она не зайдёт до нашего уровня. Если захочет, ибо сколько бы полезной и желательной она ни была, я заранее убеждён, что мы сможем при случае отлично обойтись без неё. и сделаем своё дело, не прибегая к её услугам. Благородная и повидавшая виды душа становится сама собой безупречно приятной. А наука ни что иное, как протокол и опись творений, созданных подобными душами. Следостно мне общаться также с красивыми, благонравными женщинами. «Ибо и глаза у нас также ученые». Цицерон – парадоксы. Глава пятая, страница вторая. Если душа в этом случае наслаждается не в пример меньше, чем в предыдущем, удовольствие наших органах чувств, которые при втором виде общения гораздо острее, делает его почти таким же приятным, как и первый, хотя, по-моему, все же не уравнивают с ним. Но это обще не такого, что тут всегда нужно быть несколько настороже, и особенно людям вроде меня, над которыми плоть имеет большую власть. В ранней юности я пылала от этого, как в огне, и мне хорошо знакомы приступы низменной страсти, которые, как рассказывают поэты, нападают порою на тех, кто не желает налагать на себя узду и не слушается велений рассудка. Правда, эти удары бича послужили мне вследствие хорошим уроком. Кто из аргалийского греческого флота избежал кафарейских скал, тот всегда направляет свои паруса прочно от обвейских вод. Овидий. Скорбные песни. Глава первая, страница первая, восемьдесят третья. Кафарей. Мыс. на юго-востоке острова Эвбеи, у побережья Аттики и Биотии, ныне мыс Нигропонт, у которого, согласно античной традиции, потерпел крушение возвращавшийся после взятия Трои греческий флот.